подходящих друг к другу продуктов. Вместо того, чтобы использовать меня в темную и вложить меня в голову нужные мысли, настоятельница говорит со мной настолько прямо, будто знает меня всю жизнь. Но так покажется только тому, кто не знаком со светом в своей душе. Она из-за своей веры банально не может использовать меня без моего на то ведома, потому как это может уронить тень на свет моей души». Ей же неведомо, что эта тень там прекрасно живет и даже уже почти побраталась со столь почитаемым настоятельницей светом. Да и в святом же писании самого Антареса есть слова, что тень невозможна без света. Из-за подобных противоречий этот разговор так странен с точки зрения любого землянина. Но для сестры Гертруды все сказанное как раз нормально, и она даже чувствует себя немного виноватой, что втягивает меня во всю эту историю. При этом у меня нет сомнений, что не у меня с родства со светом, на меня бы даже не посмотрели, разве что для того, чтобы вытереть от меня свои белоснежные сапожки. — Просто не молчите, не скрывайте эту историю, поделитесь ей, — продолжает тихим голосом говорить настоятельница. — В моей многострадальной головушке что-то щелкнуло. Не зря же она не сводит глаз с моего цехового знака, а значит, прекрасно понимает значение выгравированного на нем свитка Ишида. Одно дело, когда историю о непочтении будущего наследника барона Рейтера к святым местам будут рассказывать крестьяне, и совсем другое, когда ту же историю расскажет шериф книги. Эффект будет различаться, как щелчок петарды отличается от взрыва авиационной бомбы. И теперь понятно, почему настоятельница так в меня вцепилась. Я и правда могу многократно облегчить ее положение. Возможно, она столько, что никакой иной дискредитации для малолетнего зазнайки не потребуется. Особенно если мои слова услышит какой-нибудь Барт. Они любят на основе подобных случаев придумывать обидные песенки и стихи, которые мгновенно подхватывает людская молва. Причем, если люди узнают о случившемся от меня, от шерифа книги, то сам старый барон и настоятельница храма рассветного блика вообще окажутся словно не при делах. Вот и получается, что мое появление, сестра Гертруда, трактовала не иначе, как милость неба. «Как вы и сказали, приукрашивать не буду, но и молчать тоже», — понимающе кивнул я. В этот раз женщина в белом улыбнулась вполне искренне, без какого-либо подвоха и второго дна. Брат рейвен, вы же пришли в наш храм, чтобы произнести молитву небу. Она шагнула к балконной двери и распахнула ее настежь. Не смею задерживать, брата в свете. Следуя ее приглашающему жесту выхожу первым в главный зал храма. Все взгляды служек, простых послушников и жрецов, мгновенно сходится на нас. Но это продолжается совсем недолго. Настоятельница, видимо, подала за моей спиной какой-то знак, и все сразу побросали свои дела, и в считанные секунды словно испарились из зала, будто их тут никогда не было. «Оставляю вас наедине со светом, брат Рейвен", произнесла женщина в белом и тоже ударилась, оставив меня совершенно одного алтаря. «Приготовление к празднеству». Общая суета, сегодняшняя закрытость храма от посторонних, всего этого словно и не было. Одно движение бровей настоятельницы и весь храм в распоряжении того, кто согласился выполнить просьбу служительницы света. Почему меня это нисколько не удивляет? Глава 14 Стоило остаться одному, как я тут же выкинул из головы всю эту историю с непутевым наследником, потому как она меня не касалась ни в малейшей степени. Конечно, раз дал слово, то молчать не буду, но и трезвонить об увиденном на каждом шагу тоже не собираюсь. Так, может, упомяну пару раз и хватит. И сделаю это во многом из-за того, что настоятельница рассказала все прямо, не став играть мной в темную. Да и по правде, мне этот малолетний и объективно плохо воспитанный мальчишка совсем не понравился. Только не потому, что он не выказывал нужного почтения жрецам. Мне на подобное плевать. А из-за того, с каким превосходством, словно на грязных животных, на пыль под своими ногами, он смотрел на крестьян, мимо которых проходил». Чем меньше будет подобных правителей, тем этот мир и правда станет пусть немного, но все же лучше. Так что сестра Гертруда может быть спокойна. Мой рассказ услышит. А что у меня несколько иная мотивация, то настоятельница об этом знать совсем не обязательно. Подойдя к алтарю, уселся в позе лотоса перед ним на расстоянии вытянутой руки. Закрыл глаза и погрузился в легкую медитацию настроив себя на нужный лад и очистив мысли от всего лишнего, потянулся к алтарю всей душой, мысленно читая по памяти строки писания Антареса. Присутствие отголоска я почувствовал сразу, буквально в ту же секунду, как мое сознание дотянулось до истинного алтаря. В этот раз ощущение было совсем другим, нежели при мольбе ночной сестре. Если при молитве Сегуни я чувствовал обращенное лично на меня внимание, то сейчас казалось, что я плыву по бесконечному, призрачному, слегка сияющему морю, которое окутывает весь мир, и этому морю нет до меня никакого дела. Я для него равен птичке, сидящей на ветвях, или муравьишке, несущем веточку. Минут пять я просто читал священные строфы, но даже легкая рябь не появилась в этом сияющем небесным холодным светом море. При этом чувствовал, даже, можно сказать, знал, что меня слышат. Но слышать не значит обратить внимание. По сути, это тоже было своеобразным ответом на молитвы. От голоса Антареса явственно показывал, что ему нет до меня никакого дела. Только вот меня подобный ответ не устраивал. Обратившись к своему ядру, я сосредоточился на сродстве со светом и, мысленно сфокусировав исходящий от него свет души, направил его прямо на алтарь. Внешне, казалось, ничего не изменилось, но в безмерном сияющем море внимания Антареса, которое окутывало мир подобно невесомому одеялу, моя душа на какое-то время засияла, словно маяк в густой утренней туманной дымке. Несколько секунд ничего не происходило. Но вскоре поднялась волна внимания отголоска. Накрыла меня с головой, притушила исходящий от меня свет, а затем и эта волна рассеялась без следа. А потом я всем своим естеством ощутил легкое недовольство неба. Аудиенция была закончена. И мне пришлось прервать молитву. Вот вроде ничего не делал а когда вынырнул из омута медитации, почувствовал, что весь вспотел. Немного не такого приема я ожидал от отголоска Антарреса, особенно после того, как помог его свету уничтожить осколок истинного алтаря Даннана. Рассчитывал на большую благосклонность, а в итоге получил равнодушие. Впрочем, и это неплохо. Главное, я теперь полностью удостоверился, что Антаррес не держит на меня обиды за нанесенное оскорбление. А то, что свет меня не выделяет из общей массы, так это даже, наверное, к лучшему. Тем более та волна, что на миг словно накрыла меня целиком, оставила небольшой подарок. Правда, этот подарок был, что называется, бросовым и выданным явно просто для того, чтобы отвязаться. Этим даром было новое умение проявления света. Или, как в прошлом цикле, его называли некоторые острые на язык земляне — фонарик или привет. Этот навык позволял излучать свет, словно ты светишься изнутри. Боевого применения, по мнению местных, данный навык не имеет. И помимо банального освещения, за что и был прозван фонариком, используется местными паладинами в качестве приветствия, отсюда и его второе, данное землянами имя. По сути, этот навык служит не более чем демонстрацией света, и в отличие от той же визуализации сродства, его можно показать сразу толпе народа. То есть что-то вроде приветствия среди своих, так как изучить эту способность, не имея сродства со светом, невозможно. Это умение растет вместе с ядром человека, и паладин мифрильной ступени, применив его, может осветить, подобно десяткам мощнейших прожекторов, к примеру, арену Триеса. Большинство адептов света первым своим навыком магии обычно получают как раз именно проявление света. Так что нельзя сказать, что меня чем-то обделили, просто дали то же, что и всем, не став никак выделять. К тому же основной причиной, почему я сюда пришел, было удостовериться, что Антарес на меня и правда не держит зла. И этот ответ был мной получен. Что же касается навыков и умений, то, конечно, заполучить в свой арсенал заклинания «Гнев света» или «Ярость солнца» было бы замечательно, но на нет и суда нет. К тому же я знаю, что в перспективе проявление света может послужить основой для довольно мощной атакующей магии. Световое излучение плюс магия иллюзии, которая, по сути, во многом построена как раз на преломлении световых лучей для любого землянина, закончившего хотя бы среднюю школу, Эта связка напрашивается сама собой. Вынырнув из медитации, еще не вставая на ноги, поднял ладонь к глазам и попробовал магии иллюзии сформировать воздушную линзу. Разумеется, с первого раза у меня ничего не вышло, только неясная туманная клякса появилась над ладонью, словно дымка. Ничего, упорные тренировки, и уверен, у меня все со временем получится, и в моем распоряжении окажется тепловой лазер мощность которого будет расти вместе с ростом ядра. С молельной циновки я поднимался с легкой улыбкой на лице. Встав на ноги, совершил церемониальный поклон, а когда выпрямился, услышал шаги за спиной. Плавно развернувшись, увидел спускающуюся по винтовой лестнице настоятельницу. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что она почувствовала завершение молитвы и появилась не раньше и не позже. «Рада за вас, брат Рейвен. «И это не пустые слова. Она действительно рада». «Вас услышали?» «Одно это уже немало». Женщина в белом наигранно вздохнула. «Даже я редко удостаиваюсь персонального внимания неба». С легкой грустью произносит настоятельница. «Это моя первая полноценная молитва к небу после обретения сродства». «Не уследив за языком, отвечаю я». И мне повезло, что она, кажется, пропустила эту фразу мимо ушей. Подойдя поближе, настоятельница остановилась на расстоянии вытянутой руки и внимательным взглядом окинула меня с головы до ног. «Вы так молоды, а уже достигли Булата». Это не лесть, она просто констатирует факт. Многие прославленные паладины, прежде чем посвятить свою жизнь служению справедливости неба, прошли через службу шерифом. На что она намекает, мне вполне понятно. А Гер Галхад, рыцарь карающего света, величайший из паладинов последнего тысячелетия, как и вы, был отмечен Ишидом. Ее взгляд уперся в мой цеховой знак. Во время командования Гера Галхада конклав света достиг невиданных ранее высот. Но вот эти намеки мне как-то не очень нравятся». «Я лишь следую дорогой Сундбада». Придав себе немного виноватый вид, развожу руками. «И ваш путь, несомненно, осеняет внимание небо. Без малейшей тени сомнения в голосе произносит женщина в белом. «Несомненно», — эхом отвечаю я, — вообще не собираюсь спорить с ней. Пусть думает, что думает. Переубеждать ее не в моих интересах. Уверенно, пройдет совсем немного времени», и ваш путь приведет вас в Солнечный Град. Я и правда направляюсь в Пятиграде. Соглашаюсь, умолчав о том, что моя цель не Солнечный Город, а Дейтрон. И правда. Улыбнулась она, ее правая ладонь скользнула в рукав, и тут же появилась на свет, но уже не пустая, а с небольшой коробочкой. Гера Иоанна, носительница света умиротворяющего. Ага, видел я этот свет умиротворяющий. Двуручный молот весом килограмм в тридцать. Такое действительно умиротворит кого угодно, даже без всякой магии. Собирает коллекцию речных ракушек. Когда-то еще молодыми послушницами мы были довольно дружны, но, боюсь, дела храма не позволяют мне посетить солнечный город в ближайший год, а то и два. Не могли бы вы, брат Рейвен, когда будете в солнечном граде, «Передать Гере от меня этот небольшой подарок, и, разумеется, большой привет!» Она приоткрыла коробочку, и там, правда, оказалась обычная речная ракушка, разве что немного необычной форме. «Боюсь, я не знаю, как скоро могу оказаться в солнечном городе. Пытаюсь вежливо отказать, но женщина в белом только небрежно отмахивается от моих слов. «Не переживайте, это не к спеху. Передадите, когда сможете» и буквально всунула мне небольшую шкатулку в ладонь. Постараюсь. Пришлось взять шкатулку, которая была размером не больше фаланги большого пальца, и под внимательным взглядом настоятельницы положить в свой кошель. И не забудьте передать от меня самое лучшее пожелание, и скажите, что я скучаю. Непременно. Кланяюсь я как можно ниже, чтобы скрыть легкое раздражение в глазах. Уверен, ни в шкатулке, ни в самой ракушке нет ничего необычного, они и правда то, чем являются. Никаких ловушек в них нет. Капкан здесь в другом. Благодаря памяти будущего я знаю, что Гера Иоанна, паладин Ордена Антареса, занимается в Солнечном Граде тем, что не только отвечает за набор новичков в Орден, но и активно ищет достойных кандидатов на вступление». То есть сестра Гертруда буквально направляет меня под светлые очи главного вербовщика Конклава Паладинов. И делает это не из корысти, а исключительно из благих побуждений. Благих с точки зрения служения Свету. А нужно ли это мне? Уверен, эту женщину в белом вообще не волнует. Как же жаль, что, пожалуй, самая мощная религиозная организация на все майне в прошлом цикле не только не помогала отражать вторжение. Но и на начальном этапе активно в этом мешало. Не потому, что служители света — скрытые демонопоклонники. Разумеется, нет. Дело в их догматах. Они искренне верят, что пока стоят башни, ни о каком вторжении не может идти и речи. Ведь их бог, само солнце, заточил свою душу в одной из этих башен. Пожертвовал собой, чтобы закрыть межмировые врата. Долгое время любое упоминание о том, что демоны вторглись на им, воспринималось адептами Антареса как несусветное ересь и кощунство. Потому как в их парадигме мира, пока стоит башня их бога, которую они всеми силами охраняют, ни о каком вторжении демонических легионов не может быть речи. Ведь допустить подобную мысль можно только приняв то, что жертва Антареса оказалась напрасной. И даже объявили все новости о демонах, Ложью и еретичеством, активно противодействуя общей мобилизации сил, которую вели мы. Едва не дошло до прямого объявления войны солнечного города остальным городам Пятиградия. Настолько адепты света не могли смириться с этой страшной для них правдой. Насколько я знаю, не дал тогда случиться самому плохому никто иной, как Дайс. Но как он это сделал? Как убедил твердолобых паладинов и главных жрецов Антареса в том, что вторжение — это не выдумка, не ересь и не какое-то массовое переполнение, заполнившее полмира, даже сам любитель выпить вспомнить не смог. Ужасная правда. Ее осознание сломало множество адептов света. До самого последнего момента служители Антареса не могли принять эту правду, и лишь когда демонические легионы встали лагерем на расстоянии дневного перехода от Пятиграде, они вышли на бой. Мои пальцы прикоснулись к кошелю, в котором лежала коробочка с ракушкой. А что если пойти другим путем? Изменить стратегию? Благодаря сродству со светом и своим навыкам я без труда пройду отбор в Орден. К моменту вторжения, если успею возвыситься до героического витка — Стану полноправным паладином и смогу повлиять на ситуацию изнутри. Если бы не мои знания об осколках, то, наверное, этот путь и правда выглядел бы очень перспективно. Но сейчас нет. Даже вставший на мою сторону Орден Паладинов, весь, в полном составе, на начало вторжения не способен кардинально изменить ситуацию. Да, Орден — реально могущественная сила. Когда они все же вышли на бой, то уничтожили целых два демонических легиона. Правда, в итоге все погибли. Все до одного. Ни один не сбежал, не показал спину. Даже перед ликом чудовищного принца демонов никто из них не выказал и тени слабости. «Если бы твердолобые слуги света послушали нас...» Дождались общего сбора всех сил, они ринулись в атаку раньше всех, с присущими им яростью и верой, то последняя битва далась бы демонам куда как сложнее. Нет, даже в том случае мы бы не победили. В этом я уверен, но сражение точно пошло бы по-другому. А впрочем, какая разница, если конечный итог все равно остался бы неизменным. Брат Рейвен, неужели вас так затруднит моя просьба? Неверно истолковав мою задумчивость, произносит настоятельница. «Нет, что вы, не в малейшей степени», — улыбаюсь я. «Обязательно передам ваш подарок и добрые слова о Гере Иоанне, носительнице света умиротворяющего. Меня это нисколько не затруднит. Просто я не уверен, что моя дорога будет пряма, как солнечный луч». «Не беда, брат Рейвен, Ее ладонь взлетела вверх и осенила меня светом. «Не желаете остаться на сегодняшний праздник?» «Увы, сестра Гертруда, меня ждет дорога!» Как можно более пафосно отвечаю я. «В таком случае не смею задерживать брата во свете!» Кивнув ей, я подошел к своим вещам, закинул сумки и футляр на плечи, взял в руки разящий шелест и, повернувшись на прощание к настоятельнице, глубоко поклонился. «Да светит вашу дорогу небо, брат Рейвен!» «Да пребудет благословение света в этих стенах вечно!» Так же вежливо пожелал я, и провожаемый доброй улыбкой шагнул за храмовые двери. И как только створки ворот закрылись за моей спиной, позволил себе глубокий и тяжелый вздох. Стражники в бежевых одеяниях, замершие около врат словно статуи, Даже не повернули головы в мою сторону, хотя, разумеется, заметили мое появление. Поправив сползающую лямку одной из сумок, я положил древко копья на плечо и, удерживаясь от того, чтобы начать насвистывать веселую мелодию, начал спускаться по лестнице. К моему небольшому удивлению, баронский сын и его наставник еще не покинули поляну перед храмом. Я-то думал, что после того, как позор юного наследника владетеля видели столько людей, они в спешке сбегут. Но нет, вместо того, чтобы поступить подобным образом, юноша, видимо, решил сорвать свое плохое настроение на крестьянах. Он подошел к ним и что-то выговаривал с явно недовольным видом. Что же касается его наставника, то тот стоял немного позади своего ученика и даже не пробовал того остановить. «Меня откровенно раздражает подобный тип людей, которые считают за норму свое плохое настроение и раздражение выплескивать на других». Активировав ауровосприятие прислушался к рогане мальчишки. Увы, тот был аккуратен и не приступал определенной грани, за которой можно было подойти и надрать ему уши. Мальчишка выговаривал крестьянам за их неподобающий внешний вид, за якобы выказанную ими непочтительность, а также за то, что вместо того, чтобы работать в поле, они пришли сюда. При этом он не позволял себе прямых оскорблений, только завуалированные. Неприятный тип. Что же касается его наставника, то тот всем своим видом показывал, насколько ему опостылила эта работа и демонстративно ни во что не вмешивался. Скорее всего, вспыльчивость и поведение ученика его вполне устраивали так как мальчишка, вместо того, чтобы задобрить крестьян, которые видели, как его выкинули со ступеней храма, делал так, чтобы местные жители не стали держать эту историю в секрете. Мое появление не осталось незамеченным. Быстро что-то выговорив деревенскому старости, юный наследник махнул рукой в раздражении и, придав своему лицу холодное выражение, зашагал в мою сторону. «Неужели он настолько идиот, что начнет ко мне цепляться?» Мне даже захотелось, чтобы он сделал подобную глупость. Конечно, надрать этому мальчишке у меня не получится, все же его наставник не даст применить к своему ученику физическую силу. Но человека можно растоптать и словами, тем более несколько едких фраз уже щекотали мне язык, прося их озвучить. Но, к моему легкому сожалению, когда между нами осталось всего шагов десять, этот юнец разглядел надпись на моей груди. Видимо, его все же чему-то доучили, и основы Геральдики он знал. По местным нормам право на девиз есть только у благородных. Заметив надпись на моей коте, мальчишка верно ее интерпретировал, тут же поменялся в лице, развернулся к своему наставнику и начал что-то тому выговаривать, делая вид, что вообще не собирался со мной как-то пересекаться. Вот же какой догадливый и осторожный крысеныш. Как на крестьян кричать, прикрываясь знатным статусом и присутствием за своей спиной наставника драгоценного витка, так это он быстро. А вот как что-то высказать знатному человеку, так сразу в кусты. Пересекся взглядом с воспитателем наследника, и тот немного виновато повел плечами, словно извиняясь за поведение нерадивого ученика. В ответ не удержался и, приподняв ладонь, на долю секунды активировал проявление света окутывая свою руку легким сиянием, и подмигнул этому уже немолодому воину. Мой жест был мимолётен и никто другой его не заметил, после чего, не став здесь задерживаться, ускорил шаг. Не прошло и двух минут, как тропа, выложенная белым камнем, вильнула, и храм, а также поляна перед ним скрылись за склоном очередного холма. Обернувшись, удостоверился в том, что за мной никто не наблюдает, после чего перешел на уже ставший таким привычным бег. Бежал не быстро, больше внимания уделяя недороге, но экспериментируя с новым заклинанием. Пока нахожусь на металлическом витке спирали, сделать из него что-то боевое у меня вряд ли получится. Тем не менее, в будущем оно и правда может оказаться очень полезным. У проявления света два режима работы. В первом я мог придать свечение какой-либо части своего тела, например, ладони. Во втором же — испускать конус света. Именно из-за подобной специфики среди землян это заклинание и получило уничижительное название «фонарик». А вот что меня порадовало, так это то, что энергии на свое поддержание эта магия тратила совсем немного, и при желании я мог освещать себе путь в каком-нибудь темном данже непрерывно около часа. После того, как минут двадцать игрался с новым умением, Попробовал магией иллюзией создать оптическую линзу. С одной стороны, это было даже легче, чем анимированные рисунки на коже, так как форма была простая и, по сути, прозрачна. С другой же была и своя трудность, так как линза — это все же трехмерный объект, а с подобными изображениями у меня пока были большие сложности. Надеюсь, что именно что «пока» я все же добьюсь хоть какого-то прорыва в этой области. Черт. Вот не задача, я словно между двух огней. На одной чаше весов понимание того, что мой арсенал умений и заклинаний требует расширения, а на другое осознание, что я не успеваю в должной мере освоить и то, что у меня уже есть. Пока стараюсь развивать все равномерно, и в подобном подходе и есть свой плюс. Но из-за этой же равномерности распределения силы времени, так и не добился пока существенного успеха ни в чем. Да, я могу создавать на своей коже движущиеся картинки, но по-прежнему не умею переносить изображение вне своего тела. А без освоения этого умения применение рун сильно ограничено. И так во всем, кроме простейших заклинаний, в освоении которых у меня все же наметился определенный прогресс. Тот же разряд я уже использую, вполне естественно вплетая данное заклинание в свой боевой стиль. То же касается и бычьей силы и думаю, что примерно за неделю отработаю до автоматизма применение недавно выученного разлома. Наверное, так и надо продолжать тренироваться. Боевые, простые навыки и заклинания тренировать сразу до их интуитивного понимания, а вот комплексную магию, такую как иллюзии, менталы, и руны, развивать уже в оставшееся время. С этой мыслью я отложил эксперименты с созданием линзы и принялся отрабатывать разлом. Фокусируя это заклинание попеременно то на лезвие разящего шелеста, то на кончиках пальцев. Вот чем полезны упорные тренировки, так это тем, что они словно метлой вычищают из головы отвлеченные мысли. Пока отслеживал течение и сплетение магии и духа, отполировывая применение разлома, вообще не думал о прошедшем разговоре с настоятельницей храма. И только когда остановился на небольшой привал, чтобы нормально пообедать, а не давиться едой на бегу, вернулся мыслями к тому диалогу. Все же в прошлом цикле я избегал плотного общения со слугами света, закономерно опасаясь последствий, так как являлся адептом тени. И, как следствие, знал о жрецах Антареса больше из чужих слов. Но даже столь недолгий разговор с сестрой Габриэль, Ясно показал, что мои знания, во многом подчеркнутые из чужих рассказов, не совсем верно отражают реальность. Ранее я считал адептов света прямолинейными, решающими все проблемы в лоб. Но диалог с настоятельницей храма рассветного блика показал иную сторону. Оказывается, когда надо, жрецы Антареса могут и умеют в интриге. Не любят это дело, как было понятно по выражению лица настоятельницы. Им это не очень приятно, но если нужно, то они способны на подобные действия. Если я все же решу в этом цикле как-то изменить позицию служителей Антареса относительно вторжения, то мне обязательно нужно иметь в виду эту деталь. Правда, пока вообще не представляю, как даже подойти к решению этой проблемы. Но если что-то все же придумаю, то Орден Паладинов, вступивший в войну с демонами в самом начале вторжения может сильно изменить расклад начальных сил в нашу пользу. Все же дюжина сплоченных, умеющих действовать в группе бойцов Мифрила, даже без учета почти полусотни воинов, магов и жрецов более низких рангов, но тоже стоящих на героическом витке спирали, совсем немало. Да и сами служители Антареса, даже без учета боевого крыла, пожалуй, самая влиятельная сила среди жрецов Пантеона, что тоже не стоит сбрасывать со счетов. Пока кушал, пробовал подступиться к этому вопросу с разных сторон, но никаких реально дельных мыслей в голову не приходило. Решить эту проблему, конечно, можно было бы попытаться, что называется, изнутри, самому вступив в Орден Паладинов. Благо у меня для подобного вступления имелось все необходимое. Тем более многие, ставшие паладинами, начинали свой путь проходчиками, и, как сказала настоятельница храма Рассветного Блика, в корпусе даже были те, кто служил какое-то время шерифами. Один из самых знаменитых паладинов последнего тысячелетия, как и я, был благословлен Ишидом, то есть был шерифом книги. К тому же у меня есть своеобразная протекция в виде передать привет и небольшую посылку сестре Иоанне. Только вот подобный путь требует полного пересмотра моего развития, а также может поставить крест на использовании тени. При реализации подобного внедрения мне придется завалить задание квестеров на поиск забытых алтарей Сегуны, и, по сути, отрезать себя от тени. Стоит ли оно того? Не уверен. Пока мне кажется, что изначальная стратегия, заключающаяся в подталкивании землян, особенно осколков, к более быстрому и качественному развитию, все же более перспективна. Да искреннее служение свету наложит на меня огромное количество ограничений. Конечно, при этом я приобрету новые, довольно могущественные силы и заклинания, но все равно, именно для меня это не будет тем, что можно назвать равноценным обменом. Вот был бы у меня не год, а лет пять, за которые я мог бы занять реально высокую должность в Ордене. Вот тогда эта стратегия внедрения могла бы иметь место. А сейчас все же нет, так как плюсы не покрывают возможные минусы перекусив горячим, погасил костер, убрал следы своего пребывания на небольшой уединенной полянке и, собрав вещи, снова двинулся в путь. Минуя людские поселения и оживленные тракты, я достиг одного из ближайших городов области Рур примерно за полтора часа до заката. На востоке Айна это поселение, носящее гордое название Стольмит, никто бы городом не назвал, так «большая деревня», хотя и обнесенные каменной стеной, не более. В моих изначальных планах посещение этого места не предусматривалось, но я так уже намучился со всеми этими сумками, что твердо решил найти хорошего мастера, который сошьет нормальный, вместительный и удобный походный рюкзак по моим чертежам. Пройдя мимо стражу у ворот, вместо входной пошлины блеснул брошью знати. Не то чтобы мне было жалко меди, но раз могу пройти бесплатно, то почему бы этим не воспользоваться? Мог бы пройти по цеховому знаку шерифа, но местные стражники плохо знали Геральдику и не смогли определить значение изображения свитка шида на знаке. Можно было бы, конечно, им это объяснить, но мне было лень, и я просто достал из кошеля брошь и прошел через ворота, не став себя утруждать просвещением местной стражи. Как только оказался в городе, подозвал к себе мальчишку лет 10-12 и, кинув ему мелкую монету, попросил проводить до хорошего постоялого двора, заодно расспросив его о местных мастерах. К моему небольшому сожалению, малец не слышал ни о каком молодом мастере по имени Кей или Кейташи. Неужели я ошибся, или будущего бога труда закинула в этот раз далеко от этой славящейся своими кузнецами зоны? обидно, досадно, но, вы с этим я ничего поделать не мог. Выкупив комнату на ночь в том постоялом дворе, к которому меня привел мальчишка, переоделся в городской и, взяв с собой только рюкзак и копье, спустился к стойке, где выведал у дежурного слуги о местных мастерах шитья и кожевниках. Наведался в ближайшую из указанных мастерских, который, к моему немалому облегчению, владел довольно молодой а, следовательно, не очень закостеневший в своей профессии мастер. С ним я относительно быстро нашел общий язык. Нет, конечно, тот сперва не очень понимал, что я от него хочу, и как рюкзак может быть таким, каким я его изобразил. Но магия и иллюзии, а также обещание щедрой оплаты, все же помогли нам договориться. Чтобы вместить все мои вещи и не таскать сумки в руках, Надо было что-то вроде земного туристического рюкзака, литров на 60, не меньше. Его я и изобразил перед мастером, а затем уже куда более подробно показал, как его сделать. Какие зоны усились плотной кожей и как точно крепить ремни. Разумеется, мои общие наброски давали только общую картину, но детальные словесные пояснения все же позволили достучаться до мастера, и он ухватил общую мысль. Как только этот перелом произошел, дальше уже все пошло легче. Конечно, не думаю, что у него с первого раза получится именно как задумано, но пусть попробует, а утром зайду к нему снова и попрошу переделать, указав на ошибки и неточности, которых, уверен, будет немало. Это, конечно, почти удвоит общую цену, но лучше сразу получить нужное, чем, как я сейчас, мучиться. Из лавки мастера по шитью я вышел уже на закате. Как и в любом другом городе области Рур, в Стольмеде было немало лавок, где торговали продуктами кузнечного дела. Была даже целая улица, на которой, как мне показалось, подобная лавка была в каждом доме. На нее я и свернул, заглядывая в эти магазинчики поочередно, прицениваясь к различной броне и ведя неспешные разговоры с городскими купцами. В принципе, ассортимент всех лавок был очень похож. Однотипное оружие и доспехи, всей разницы, между которыми, разве что внешнее оформление в виде различных гравировок или хитрого вычурного плетения. Впрочем, а что я хотел? По-настоящему хорошие мастера в подобном захолустье долго не задерживаются. Тем не менее, вся выставленная на продажу броня, а также клинки и другое оружие, были выполнены не ниже определенной и при этом довольно высокой планки. Чувствовалось, что местные кузнечные гильдии и объединения следят за качеством продукции и не позволяют оказаться на прилавках откровенному шлаку. Да и местные цены приятно радовали. Приличную, правда, без изысков кольчугу двойного плетения из средних по размеру колец, можно было приобрести всего за 9 золотых. И ассортимент был вполне приемлем. Настолько, что ту же кольчугу я мог подобрать под себя из уже готовых и не тратить много времени на подгонку брони под фигуру. Конечно, этим вечером я не стал ничего покупать. Так, поговорил, приценился, и на этом, пожалуй, все. Ничего такого, что мне бы понравилось, я не увидел, а значит, можно с этим вопросом потерпеть. Завернув последнюю на моем пути к постоялому двору лавку, которая была уже седьмой по счету, замер с открытым ртом, стоило мне переступить порог. «Ну, господину приглянулся доспех, который я привез буквально сегодня утром». Тут же подскочил ко мне уже не молодой, но при этом суетливый и резкий в движениях торговец. «Очень необычный и красивый, правда. Купив его, вы будете выделяться в толпе, и многие женщины не будут сводить с вас взгляда». «Красиво». Сглотнув обильный комок в горле, я кончиками пальцев прикоснулся к обшитой плотной кожей металлической пластине нагрудника. Вот чего я не ожидал увидеть здесь, так это классическое до-мару, для миллиардной пластинчатый доспех японской школы, причем сделанный по всем канонам. Такое не повторить по рисунку или по памяти, увидев раз в кино или на картине. Нет, конечно, можно было бы создать что-то по мотивам, но мои пальцы сейчас касались сделанного по всем правилам Домару. Со всеми его обшивками металла кожей, лакированными деревянными вставками и внешними шелковыми завязками. Вывернув пластинчатый наплечник обратной стороной, я увидел изображение, похожее на рукописную большую букву «П», которая словно пытается убежать вправо. Японский иероглиф, означающий меч. Глава 15. Это довольно дорогая и статусная, но, согласитесь, невероятно прекрасная вещь. Торговец прыгал вокруг меня, словно горный козел. «Такой брони больше нет ни у кого. Тот мастер, что ее создал, уверен меня, что второй такой он больше не сделает. Я хотел предложить ее старшему сыну нашего графа, но, увидев заинтересованность в ваших глазах, если господина устроит цена, то...» Завершив осмотр брони, я наконец-то обратил внимание на суетящегося вокруг меня торговца. Да, доспех мне и правда понравился, и я бы его, несомненно, купил, но он для меня явно мал. А конструкция такова, что подогнать его под мою фигуру, не нарушив общую композицию и красоту линий, боюсь, сможет только тот мастер, который его создал. «Что, вы, наш город славится своими кузнецами, и они подгонят вам по фигуре, соблюдая все пропорции!» «И все равно, подобная кропотливая работа займет у них минимум неделю, словно, в сожалению, цокаю языком, быстрее выковать новый, чем переделать этот под меня. А я, к моему превеликому сожалению, таким количеством свободного времени не располагаю». — Ну как же быстрее новый, что вы такое говорите? — сплеснул руками торговец. — Вы только посмотрите на эти лакированные дощечки, на то, как дубленая кожа ложится на сталь. А эти узлы и завязки, они прекрасны сами по себе. Такое и за две недели не сделать, как ни старайся. Это он не знает киташи и его нездоровый трудоголизм уверен на создание данного домару у японца ушло не более пяти дней если он конечно не сам делал деревянные заготовки и не занимался кожей заказав эти детали на стороне а лично только ковал металлические части до да финальной стадии собрал все воедино позвольте осмотреть броню внимательнее словно нахожусь в сомнении попросил я конечно почувствовав мою заинтересованность еще больше оживился торговец «Согласитесь, этот доспех выглядит очень необычно. Посмотрите, какие линии, а дерево поверх стали. Просто невероятная находка. Вы только взгляните, как благородно оно выглядит. Этот доспех уникален. Мастер, его создавший долго, не хотел его вообще продавать. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы все же уговорить его». Как мне сказали, многим торговцам он отказал в его продаже. И только узнав, что я из стольмеда, тот кузнец все же согласился продать этот шедевр. Пока хозяин лавки распинался, я внимательно осматривал доспех. С каждым словом торговца мне все труднее было прятать улыбку. Шедевр, ну да, как бы не так. Передо мной, несомненно, был один из неудачных экспериментов Кейташи. Нет, с точки зрения местных кузнецов, все было сделано на вполне приличном уровне. Никакой перекалки стальных листов, разумеется, никаких сколов и тем более трещин. Все крепления выполнены на должном уровне, а внешнее оформление, все это выкированное дерево и богатый шелк, было сделано на очень приличном уровне. Тем не менее, от моего взгляда не укрылось, что каждая пластина этой ламеллярной брони различалась по толщине и цвету, Последнее намекало на то, что каждый элемент закаливали по-своему. Словно мастер, их делавший, постоянно менял методику закалки. Даже наплечники были выкованы в разном стиле. Потом это заретушировали, скрыв от глаз, накрыв шелком и подвязав банты. Защита спины была выполнена в классическом японском стиле, но при этом крепления многих сегментов также различались. Нет, все эти замеченные мной недостатки не делали броню плохой, с точки зрения местных мастеров. Но вот, зная Кейташу, уверен, он сам к этому доспеху относился не иначе, как к браку. а точнее, к экспериментальной модели, на которой отрабатывал те или иные технологии. Скорее всего, японец вообще не собирался кому-то продавать эту вещь, а планировал пустить на переплавку. Возможно, эта броня валялась где-то в углу его мастерской, пока не попалась на глаза этому торговцу. Причем слова хозяина лавки косвенно подтверждают мои мысли. Кейташи, видимо, позволил себя уговорить все же продать эту броню, когда узнал, что торговец увезет ее на другой край области Рур. «Да, понимаю, что для обычной работы проходчика...» Заметив, с каким видом я завершил осмотр, засветился торговец. «Эта броня...» очень подходит. Несколько неудачных попаданий, и деревянные дощечки потрескаются или вообще сломаются. Шелковые завязки могут порваться в бою. Но все это можно легко починить впоследствии, и к тому же главное достоинство этой брони — то, как она прекрасно выглядит. В таком доспехе не стыдно появиться и перед королевским двором». «Сколько?» — просто из любопытства спросил я. — Двести пятьдесят золотых. Ну что, совсем немного, учитывая уникальность брони. — Сколько? — мысленно удивился я о наглости торговца. Цена была завышена минимум в три раза, потому как доспех сделан из обычной стали и дерева, и не несет в себе никакой магии. — Я привез этот доспех в город совсем недавно, и на него уже положили взгляд несколько уважаемых людей — придав себе независимый вид, попытался набить цену хозяин лавки. «Ну, если господин заинтересован, то я продам ее вам и всего за 240 золотых монет». Для вида немного поторговался, и во время этого торга правильно подобранным вопросом заставил торговца выдать место, в котором он приобрел эту броню. Так как больше вам мне от него ничего нужно не было, то, придав своему лицу скорбное выражение, я признался что столь дорогая вещь мне сейчас не по карману. Но если хозяин лавки подождет пару месяцев, за которые я накоплю деньги, то... разумеется, подобное предложение не устроило торговца, на что я и надеялся. В итоге, то и дело, оглядываясь на доспех, сокрушенно качая головой, я покинул эту лавку, так ничего и не купив. Выйдя на улицу и вдохнув свежий ночной воздух, поднял голову к небу. По положению Сегуна относительно звезд приблизительно прикинул, что сейчас около девяти вечера. Несмотря на то, что солнце зашло уже более полутора часов назад, не все в городе готовились ко сну, и в окнах многих домов горел тусклый свет светильников. Вернувшись на постоялый двор, плотно поужинал и выпил пару кружек пива. Пока пил громко, так чтобы слышал весь питейный зал, Поведал ближайшему пьянице ту историю, который стал свидетелем у ворот храма рассветного блика. Мой рассказ вызвал именно те эмоции, на которые и был рассчитан. Уверен, все, кто слышал мои слова, сделали вполне однозначные выводы о моральных и умственных способностях младшего сына и наследника оборона Рейтера. Причем я говорил только правду, разве что приукрасив несколько моментов, чтобы расставить нужные акценты. Допив пиво и завершив рассказ, прислушался к себе и понял, что сегодня не усну. Все мои мысли, словно рассерженные пчелы, велись вокруг одной темы. Я нашел кейташи. Точнее, пока не нашел, конечно, но знаю, где его найти. Хотелось прямо сейчас все бросить и, собрав свои вещи, направиться на запад. В небольшую деревеньку Хамна, расположившуюся недалеко от города Бордум, что на западе области Рур. Примерно в трех переходах от того места, где я находился сейчас. Пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержаться и не побежать туда, сломя голову. Это было бы лишним, да и не зря говорят, что поспешность нужна только при ловле блох. Заказав еще одну кружку пенного, попросил одного из служек сбегать к мастеру, которому заказал изготовление нового рюкзака, и узнать, не будет ли невежливым, если я навещу его в столь позднее время». Слуга отсутствовал совсем недолго и принес весть о том, что мастер будет рад меня принять, так как у него появились какие-то уточняющие вопросы. Одним залпом допив пива, я ненадолго поднялся в свою комнату. Проверил вещи и, прихватив с собой самое ценное а также гамбизон, второй раз за сегодня наведался в мастерскую по пошиву. Молодой мастер встретил меня в дверях, и стоило мне зайти, как тут же буквально накинулся на меня с вопросами. Ему были не очень понятны некоторые оставленные мной изображения, и он сомневался, правильно ли меня понял. На мое предложение остаться и помочь в изготовлении рюкзака, он ответил радостным согласием. Было видно, что мастер горит своим делом и очень рад сделать что-то новое и настолько необычное. В итоге мы вначале потратили еще целый час на обсуждение деталей, меняя рисунки выкроек буквально на ходу. И как-то так вышло, что в результате получился во многом новый проект, куда более вместительный и реально внешне похожий на знакомые мне туристические рюкзаки. Правда, только внешне, так как по самой конструкции он все же от них сильно отличался и учитывал опыт моих походов в прошлом цикле. С плотным кожаным основанием, гибкой разборной рамой, придающей каркасу жесткость, и широким, с вытянутой ладонь, также кожаным полупоясом, надежно фиксирующим рюкзак в области поясницы. Особенно молодого мастера впечатлила предложенная мной конструкция ремней. Ремней, которые можно было в любой момент подтянуть и отрегулировать. Его натурально шокировало, что для столь удобной вещи надо было всего лишь прикрепить два кольца, и после можно было, продев ремни в эти кольца, подтягивая или ослабляя, легко регулировать их длину и нагрузку. Также для него стали настоящим открытием предложенные мной наружные крепления на рюкзак, на которые можно навесить что угодно, от котелка или корзины с едой до различных свертков и тому подобного. Со мной в качестве помощника работа пошла намного быстрее, так как если у мастера возникали какие-то затруднения или вопросы, он тут же получал ответ. Да и очень удобно работать, когда два человека владеют магией иллюзией, пусть и на начальном уровне, и могут пояснить свои слова рисунком или схемой. Когда завершили с разлиновкой, а также с подбором материалов, и мастер взялся за ножницы, попросил дозволения походить по мастерской. Так как основным направлением в этой мастерской была работа с тканью и кожей, то нашлось и то, что я искал, а именно несколько кувшинов с краской. Выбрав наиболее нейтральную, цвета штормовой морской волны, попросил мастера об еще одной услуге. Не за бесплатно, разумеется. Мастер с легкостью согласился и вызвал своего подмастерия, который сделал все, что я просил. А именно, залил толстым слоем краски все художества Армани на моем поддоспешнике. И затем, с помощью бытовой магии, подсушил и придал новому слою краски стойкость к остиранию. Вот давно надо было это сделать, а то меня эти яркие задницы изрядно утомили. Даже котту пришлось изготовить. Хотя накидка, благодаря вышивке валены, получилась замечательно, Так что по этому поводу жалеть точно не стоит. Пообещав, что к рассвету краска окончательно закрепится, подмастерье вынес гамбизон во двор и повесил сушиться, после чего с разрешением молодого мастера отправился спать. Любопытно, что пока подмастерье красил мой поддоспешник, молодой мастер все время закрывал от его взгляда наши выкройки. Видимо, он не очень доверял помощнику и боялся, что тот украдет новый дизайн походного рюкзака. Сделал вид, что не заметил этой предосторожности. Мне на все эти секреты было плевать, и даже наоборот, я был бы рад, если все мои нововведения разлетятся по Айну как можно быстрее». Все же хорошо, что я догадался прийти и помочь в работе. Потому как, если бы этого не сделал, то утром получил бы совсем не то, на что рассчитывал. Даже учитывая, что мы постоянно советовались, и то пришлось три раза переделывать. Тем не менее, через час после рассвета я все же получил именно то, что хотел. Вместительный, а главное, удобный рюкзак, с которым можно было как бегать, так и куда-то карабкаться или продираться сквозь плотные заросли. Цена, правда, оказалась почти вдвое выше, оговоренной из-за того, что много материала ушло в брак, но оно того определенно стоило. Тем более 20 серебряных — не такие большие деньги, чтобы о них жалеть. Да, себестоимость рюкзака, без учета работы мастера, оказалась не столь велика, так как мы не применяли никаких особых и редких материалов, также не прибегали к алхимии, а магию использовали только для ускорения работы. По сути, подобный рюкзак может позволить себе любой проходчик, начиная с бронзы, и не сильно при этом просадить свои финансы. Уверен, стоит мне пройтись по улицам города с этой обновкой за спиной, как его удобство и вместимость мгновенно оценят, и у молодого мастера скоро отбоя не будет от новых заказов. Вообще, местные мастера, конечно, удивляют тем, как умеют работать и с какой скоростью. Вот взять, к примеру, земных умельцев, которые плетут кольчуги. На создание одной из самых простой кольчуги у земного кузнеца уходит от 150 до 200 часов рабочего времени. А Если речь идет о сложной, плотного плетения, еще с длинными рукавами, то временные затраты вообще улетают в космические дали и могут выйти за рамки тысячи человека-часов. Но местный кузнец, достигший хотя бы стального ранга, Справиться с этой работой как минимум в два раза быстрее. Тот же Кейташи, по его рассказам, находясь еще на бронзе, сплел свою вторую на Айни Кольчугу, затратив на ее изготовление всего три неполных дня. А если взять мастеров драгоценной ступени, да еще обладающих с роством с металлом, то они вообще умеют вязать стальную проволоку. Именно вязать, словно обычный шерстяной свитер. И на кольчугу, изготовленную таким методом, у них уходит не более одного рабочего дня. Конечно, связанные с стальной проволоки, а не плетеная кольчуга, имеет свои недостатки. Она куда менее ремонтопригодная и не столь гибка, как обычная. Но у нее есть и достоинства. Она крепче и может быть плотнее обычной, что, как следствие, приводит к лучшим защитным свойствам. Кольчуга, изготовленная вручную всего за день. Расскажи подобное на Земле, никто бы не поверил. Но на Айне это вполне обычное дело, если за изготовление берется мастер каменного витка спирали. Или вот взять мой новый рюкзак, который мы в четыре руки шили всего за десяток часов. На подобную работу любое земное ателье, занимающееся изготовлением индивидуальной туристической экипировки, запросило бы минимум неделю, а то и больше». Бытовая и профессиональная магия, а также куда большая сила, точность, быстрота и выносливость местных мастеров по сравнению с обычными людьми Земли творит самые настоящие трудовые чудеса. Уже утром, наспех позавтраков, я надел высохший гамбизон, и мы провели последнюю подгонку, исправив несколько незначительных мелочей, после чего я сходил за вещами на постоялый двор и снова вернулся в мастерскую. Пока я занимался увлекательным перекладыванием своих вещей из сумок в новый рюкзак, мастер по моей просьбе сделал удобные ремни для временного футляра, в котором хранился безмерная гордыня. В итоге, когда рюкзак заполнился, мы внимательно его осмотрели еще раз, и мастер по шитью внес последние изменения, после которых рюкзак за моей спиной ощущался почти невесомым, настолько его тяжесть словно размывалась по плечам, спине, поясничной поддержке. «У нас получилось настолько хорошо, что я мог даже сражаться, не снимая его». «Правда, недолго и очень аккуратно, но все же». «А главное, у меня освободились руки, и с плеч теперь не будут соскальзывать лямки от сумок». «Сердечно поблагодарив мастера, я оставил ему щедрые чаевые и, насвистывая бодрую мелодию, с искренней улыбкой на лице покинул мастерскую». Несмотря на пару бессонных ночей, я чувствовал себя довольно бодрым и полным сил, так что не стал оставаться в столь меди дальше и быстрым шагом покинул город, выйдя через западные ворота. Миновав небольшой затор на дороге у входа в город, который образовался из-за того, что два торговых каравана не смогли нормально разъехаться, привычно перешел на бег. Едва сдержал себя до того, чтобы не ускориться до максимума и пробежать все расстояние до бордома как можно быстрее. Остановило меня то, что мне предстояло крепко подумать, прежде чем встречаться с Кейташей. Разумеется, я давно уже размышлял о том, что ему говорить, и о чем умолчать. Но ранее эти мысли носили чисто умозрительный характер, а сейчас мне надо обмозговать конкретные детали. Вообще, самым разумным будет не сразу нестись на встречу с Кейм сломя голову, а предварительно разузнать о том, как у него дела» каков прогресс гениального кузнеца, его ранг, чем он занимается и как далеко продвинулся в своих исследованиях кузнечного дела Айна. И уже основываясь на этой информации, строить план на будущий диалог. В прошлом цикле я провел немало времени с японцем. Помогал ему не только в разработке доспехов и вооружения, но даже подрабатывал подмастерьем в его кузнице. Конечно, ни до чего серьезного меня не допускали, но орудовать кузнечным молотом и поддерживать стабильный поток воздуха мехами я научился. Даже пробовал плести из уже готовых стальных колец, но довольно быстро охладел к этой идее. Потому как то, что у меня занимало дни, хороший кузнец легко делал за несколько часов. Все же в группе Кейташи я занимал место не подмастерья, а скорее теоретика, тестировщика и поставщика ресурсов так что непосредственная работа у горна для меня была совсем необязательна. Судя по увиденному мной в лавке бронника Домару, киташи во многом повторяет тот путь, которым прошел в прошлом цикле.